Глава 6. Врак или друг. Я медленно передвигалась по лесу, попросив госпожу Айрис вести себя тихо, но то ли от страха, то ли ещё по какой причине, она не закрывала рот. Где-то в километре от таверны, если пройти вглубь леса, находилась заброшенная сторожка. Туда я и вела свою попутчицу, чтобы переждать ночь. Я сделала два небольших огонька, которые указывали нам путь. Конечно, мы сильно рисковали, Можно было выдать себя магическим огнём, но свернуть шею в темноте шансов было больше, да и наткнуться на лесных жителей. Ладно бы простой волк или медведь, алыхнуть огнём, и они убегут, сверкая пятками. А вот если наткнёмся на магическое лесное существо, ещё неизвестно, кто выйдет победителем. Многие из них невосприимчивы к магии, шустрые, быстрые вёртки и всегда голодные. Я поняла, что меня хотят убить и ограбить. Когда услышала спор, преданных отцу охранников. И спорили они не между собой, а с тем магом, что прибыл из столицы якобы сопроводить на отбор. А потом было нападение. Карета разбита, шептала Айрис. Я выбрала меньшее из зол. Охранники не собирались меня убивать, в отличие от мага. Мэйри, представляешь, он пытался подкупить этих предателей, заявила она, и я поморщилась. Временная хозяйка сократила моё красивое имя, не спросив. Но они отказались, сообщив ему, что будут драться за меня до последнего. Но я поняла, что у них свой покупатель на артефакт. Для начала пусть его найдут. Девушка хихикнула и наконец замолчала. А что же, уважаемая Айрис, вас родные отпустили одну без родственника, да ещё практически без охраны через всю страну? спросила я. Никто не ответил, но было слышно, как что-то упало. Я резко развернулась и приготовилась к защите. Макические огоньки ирину лесуда, где должна была стоять моя хозяйка. Я тихо ругнулась. Она лежала пряменько, руки по швам, будто решила поспать. Айрис, лёгкое похлопывание по щекам не принесло результата. Да как же ты умудрилась? Руками я нащупала большую шишку на девичьей голове. Очнись, хозяйка, мне не дотащить тебя до домика. А и не нужно её никуда тащить. Оставь тут. Я хорошо заплачу. Тихое шипение, что раздалось справа, напугало до колик в животе. Только не делать резких движений. Но кто меня заставлял думать о магических тварях, что водятся в этом лесу? Вот она, здравствуйте, давайте знакомиться. Змея-пустошикуляковка. Её яд смертелен. Он иссушивает вас магически, превращая в немощную мумию. Реакция у твари мгновенная. Неужели придётся поджечь весь лес, чтобы спасти свою жизнь? Что молчишь? Вновь прошепел она, вставая в боевую стойку. Стоит мне показать слабину, и она кинется. Не даст уйти и платить ей нечем. Зубы заговаривает, пытаясь усыпить мою бдительность. Видит, что я мак огня, вот и медлит. Мои руки ярко засветились. Надеюсь, что мой голос не дрожал, когда я начала говорить. Уходи, тварь леса, тебе не достанется, моя хозяйка. Я мак огня и воен. Твоя шкура будет украшать ближайшее дерево. А мясо пойдёт на наваристый бульон. Вы когда-нибудь слышали шипящий смех куляковки? Вот и мне сначала показалось, что она подавилась своим ядом. А нет, это был просто смех. Значит, не хочешь по-хорошему, магичка, будет по-плохому. Рядом со змеёй поднялись ещё две головы. Неужели мы наткнулись на целое змеиное гнездо? Мы убьём тебя очень быстро, ты не заметишь. Замечу, я постараюсь продать подороже свою уже жи... договорить мне не удалось, раздался свист, и все три змеи были повержены одной стрелой. Кажется, нужно выдохнуть, мы спасены. Но я только крепче сжала кулаки. Айрис застонала, мешая мне услышать, где враг. Конечно, в душе теплилась надежда, что это друг. Рядом эльф, только он мог так мастерски одним выстрелом поразить трёх магических тварей, и только эльф Воен умеет бесшумно передвигаться в темноте.